Незамедлительно всем постам ГАИ было дано указание обнаружить «Белую Волгу» номер МКИ-5212. Одновременно у дома Шевченко была установлена засада, и сотрудники первого отдела МУРа собрали дополнительные сведения о деятельности и образе жизни граждан Виктора и Маруси Шевченко. По этим сведениям Мария Шевченко пользуется большой популярностью в определенных кругах московского населения в связи с появившейся недавно модой на лечение у парапсихологов и так называемых экстрасенсов. В ее клиентуре жены известных ученых, писателей, архитекторов, руководящих работников многих министерств и ведомств, включая Министерство иностранных дел, КГБ и МВД СССР. Только вчера во второй половине дня у нее на приеме побывало 17 человек. Опрошенные после посещения Шевченко ее пациенты показали, что кроме лечения и предсказания судьбы, Шевченко часто предлагает им купить доставшиеся ей якобы по случаю бриллианты и другие ювелирные изделия, а также ценные меховые изделия и импортную радиоаппаратуру. Таким образом возникло предположение, что Шевченко занимается скупкой и продажей краденных вещей. В связи с подозрением в связях гадалки Шевченко с преступным миром и, в частности, с особо опасным преступником Воротниковым, ее телефон был поставлен на прослушивание. В 11.30 был перехвачен телефонный звонок. Некий Алексей спросил у Шевченко, все ли готово, и сообщил, что заедет к ней через пару часов. Звонок был произведен из телефона автомата в районе метро «Сокол». С этого момента несколько групп оперативных сотрудников МУРа ведут наблюдение за Киевским шоссе в районе Вострикова, где преступника ждет засада. Руководство операций осуществляют из оперативного штаба в Востриково заместитель начальника отдела разведки МВД СССР полковник Олейник, начальник областного угрозыска полковник Екимян и начальник первого отдела МУРа полковник Вознесенский, А из дежурной части Московского областного управления милиции начальник Всесоюзного уголовного розыска генерал-лейтенант Волков и дежурный по Московской областной милиции полковник Глазунов. Оценив создавшуюся на 13 часов оперативную обстановку, я принял решение участвовать со своей группой в захвате преступника. 13 часов 17 минут. «Почему я разрешил Светлову участвовать в операции по захвату этого Воротникова? «И почему сам, оставив пшеничного, ринулся в дежурную часть Московской областной милиции? «Потому что в 13 часов 5 минут наш со Светловым разговор был и короче, и яснее нам двоим» чем этот длинный, полученный мной значительно позже рапорт. Светлов сказал, «Игорь, звоню с дороги из машины. Ничего не обсуждаем. Возьми ручку, записывай». В 11.30 Воротникова по кличке Корчагин засекли в Москве. В 11.45 к захвату этого Корчагина присоединился отдел разведки полковник Олейник. А в семнадцать мне пришла телефонограмма от начальника колонии, откуда этот Корчагин сбежал. Мне сказано, что в 43 году Мигун расстрелял за дезертирство отца этого Корчагина, и он сбежал из лагеря, чтобы отомстить. Ты все понял? Думаю, что понял. Где сейчас полковник Олейник? В Бострякове руководит засадой. Я дую туда со своей группой, а ты, Махнина Белинского в дежурную часть Московского областного управления милиции. Там Волков и Глазунов. Ну все, до связи. они Нина где? Успел я крикнуть в трубку. Нину отправил к пшеничному. Ну пока. Я взглянул на часы. Было 13 часов 5 минут. В любую минуту полковник Олейник может захватить этого Корчагина, и тот в отделе разведки живо сознается, что именно он убил Мигуна. Он даже не станет его пытать, они просто пообещают ему виновному в других преступлениях барские условия в лагере, досрочное освобождение, московскую прописку, и мне понадобится полмесяца, чтобы изобличить его во лжи.